глава четыре валерий бородин портал вечерней электрички они добрались до владивостока и сошли на второй речке еще полчаса апелили на автобусе и столько же шли пешком добираясь до полузабытого форта морской крепости попасть внутрь можно было лишь с крутого склона и вот оно сырое и неуютное нутрока зимата Валера рассматривался с любопытством и принюхивался с подозрением. Уж больно мяком несло. Какое-то креативное быдло размалевало суровую бетонную стену нелепыми граффити, смысл которых сводил их к тому, что рэп жжет. Шивописец хренов. Люди строили, службы несли, а они все дерьмо из своей дурной головы на стенку. «Валера, мы на месте». Неожиданно серьезно и даже торжественно сказал Щепотнев. «Я обещал подробность так слушай». И Семен Семенович понес какую-то фигню про интермондиум, про хранителей, про попаданцев. «Вы это серьезно?» – перебил его Бородин. «Абсолютно. Вот это твой пропуск». Валера повертел в пальцах шершавый листочек со своим именем и фамилией и стал накаляться. «Они что, за лоха его держат?» «А бонусы?» — выдавил он. «Валер, там? Средние века. А мы? Воины. Что с бою взято, то свято. Да не смотри ты на меня так. Я, думаешь, сам до конца во все это поверил. Но попробовать-то можно. А вдруг получится?» Бородин посмотрел на Щепотнева из-под лоби и буркнул. «Ладно, попробуй Тогда держи». шемон ловко выудил из рюкзачка пару ножей в чехлах. Один он протянул бородину, другой — плющу. «Пока так», — сказал Щепотнюк, — «со своим оружием в интермондиум соваться не стоит. Все равно отберут. Но и безоружными быть нам не пристало, верно?» «Ну да», — вяло согласился Костя, взвешивая клиночек в руке. «А ничего так ножичек», — оценил валер «Будем резать, будем бить», — усмехнулся Семен, поправляя собственные ножны. «Валер, а ты убивал?» Бородин неприязненно посмотрел на Щепотнева, ощущая знакомый холодок к груди. «Но не посылать же человек, раз уж тот тебя облагодетельствовал на войне не убивают людей», — сухо ответил Валерий. «Там уничтожает вооруженную силу противник. Боевики по нам палили». Мы открывали ответный огонь. Откуда я знаю, попал или нет. Только перед самым дембелем мне повезло. Напоролся на бандосов в заброшенном ауле. Выскакивает гад с калашом наперевес. И на меня. Я смотрю на него, а палец будто сам на спуск давит. Помню до сих пор, как родного. И бородавку на горбатом носу, и крошки в бороде. И засаленную челму, или что там у него на голове намотано было. Тошнило? с интересом спросил горбунков еще как дохнул валерка все выполскала и со мной та же фигня кивнул семён только вся разница что в чечне контртеррористическая операция шла а я в афгане интернациональный долг исполнял это как в игре подберите синонимом к слову война а что было делать не убьешь дух первым сам станешь грузом двести или, не дай бог, в плен угодишь. Духи такое с нашими вытворяли, даже пацифисты зверели Варвары, они в Афгане варвары, солидно кивнул Бородин. Мы раз одного поймали, рабовладельца, наших ребят скупал у бандосов и на цепь сажал, чтобы они ему кирпичи лепили да обжигали, вели производственный процесс, короче, судили его по закону гор. «Суровый будни защитник родины усмехнулся Плющ. Как почудился Валерий, глумливо. Бородина точно подбросила. Он резко шагнул к кости, сцапал его за куртяк и рывком воздвиг. «Служил!» — гаркнул Валерий и встряхнул Миллиота. «Служил, чмо!» «Призвать бы тебя в ряды, студент!» «Хапнул бы экстрима, да усрачки!» Реконструктор поднапрягся и провел ливерпульский поцелуй. ударил десантника головой в лицо чудом не сломав тому нос бородин отстранился в последнее мгновение но удар был хорош валера растянулся на холодном цементном полу моментально вскочив разгибнув вперед припомнил армейские экзерсисы врезал кости кулаком тут же добавив локтем ключ отлетел и повалился брейк спокойно сказал щепотнев разводя противник Бекон, правда, рванулся, отбрасывая руку Семена и мигом заработал укол пальцем, твердым, как отвертка. Задохнувшись, кость согнулся в три погибели. «Кончай!» – жестко сказал Семен. Валерий нарываться не стал. «Порезвились, в песочнице худнокровно проговорил Щепотнев. «Выяснили, у кого куличики красившие вузи? Нам еще хоть недельку простоять надо, семь ночей продержаться». Бородин не стал спорить, успокаивал сон быстро. Поглядывая на плюща зверски выпечившего челюсть, где наливался кровоподтек, Валерий ощутил себя удоволенным. — За мной, — сказал Шимон, подхватывая рюкзачок. — Портал там, дальше. Фонари захватили. — Захватили, — буркнул Валерий. — Тогда шагом марш. Туннель уводил их все дальше и дальше, глубже и глубже. — Здесь. — сказал Щепотнёв, наводя луч фонаря на неглубокую полукруглую нишу в стене. — Ежели хранители нас не кинули, то скоро мы увидим другие страны. Валер, бывал с границей? — Я только в Суньку ездил два раза, — буркнул Бородин. — Помогай-ка, Остян, — окликнул Семён, нахохлившись реконы. — Катался за бугор? — Я там родился, — подал голос Плющ. — На Украине, — хмыкнул Щепотнёв. — Германии, — безоход сказал сэр Мэллион. — Дрезден. Была такая раньше страна, ГДР. А в ней наше ЗГВ. Мой отец служил офицером-танкистом. Вот я там и появился на свет. Хотя не помню ничего, маленький был. Так, негатив отрывками. Горбачев же тогда всю Восточную Европу сдал. Костя смолк, обида жгла. Больно не было, зато унижение хапнуло. Вот и до. Конечно, может, он и зря понасмешничал, но поделать с собой ничего не мог. Раздражал его Бородин. Простотой своей, социкленностью на реальном, житейской состоятельности. Рядом с этим дембелем, работягой, мужем и отцом, Плющ поневоле ощущал собственную неполноценность. Ну вот кто он такой? Рекон, студент, программер. Игрун, короче. никакой ответственности ни за кого не несет плывет себе по течению с курса на курс переходит и ни о чем голова не болит а бородин даже в прошлый собрался за бонусами о о это то и самое обидное что он кругом не прав стал быть правильно ему по роже съездили хо и паршило и что нетерпеливо сказал бородин так и будем стоять в это время Серый бетон в нише поплыл, будто волнами пошел. И протаял, открывая проход в сумрачный зал с каменными стенами. «Проходим!» — гаркнул Щепотнев и первым шагнул в портал. Валерка поспешил следом. Он все еще не верил происходящему, но... Попытаться-то надо, а вдруг бонусы? Замешкавшись на самом пороге между мирами, Бородин пропустил вперед Константин и шагнул сам. Сделано это на автомате. Все, что происходило, было настолько невероятным, почти нереальным, что даже голова кружилась. Валера даже про бонусы забыл. — Это башня, что ли? — сказал Шимон, запрокидывая голову. И его слова разнеслись гулким эхом. Или пещера. Бородин оглянулся назад. За спиной была бронзовая, изрядно позеленевшая дверь, полуоткрытая в гулкую темноту. Потом он глянул наверх. Стены едва заметно сходились, продолжаясь несколькими этажами кольцевых галерей, а еще выше кладку прорезали узкие стрельчатые окна. Лучи света, будто призрачные лезвия, вонзались в воздух и словно растворялись в нем. «Мир вам, добрые люди!» — послышался спокойный голос.